Наблюдатели и офицеры Добрый вечер Обратился к разведчикам один из мужчин Комаров ожидал услышать оттенок Какого-либо акцента Но ничего подобного в речи подошедшего человека не было Здравствуйте Вполне дружелюбно ответил Саша Вы разрешите нам присесть? Попросил незнакомец Прошу, любезно согласился Комаров Мы обмываем отпуск, присоединяйтесь Благодарю, но спиртное сковывает мышцы языка От этого затрудняется речь Ответил человек «Вы собираетесь развлечь нас чтением стихов?» — поинтересовался Игорь. «Я хочу предложить вам один совместный проект», — неожиданно прямо заявил незнакомец. «Мы и так неплохо зарабатываем», — сказал Комаров. «Да и времени на халтуру у нас нет». «Речь идет об очень больших деньгах», — сказал человек. «И приличном пополнении боевого опыта». Голиков с Комаровым переглянулись. «Все-таки это провокца... провокация инструкторов», — решил про себя «Саша». Игорь подумал примерно то же, но незнакомец, словно угадав их мысли, улыбнулся и сказал «Я не имею никакого отношения к вашему подразделению, да и проекту в целом. Однако степень моей осведомленности достаточно велика». Комаров обернулся к Люсе и предложил «Малыш, своди моих подружек потанцевать». Девушка с пониманием кивнула и, хотя ей страшно хотелось узнать, о чем пойдет речь, взяла неудумев... недоумевающих Таню с Наташей за руки и потянула к танцевальной площадке. «А если мы сейчас вас свяжем, да и увезем на улицу Коммунистическую?» Снова обращаясь к незнакомцам, спросил Комаров. «Вы хотите передать нас в руки КГБ?» – догадался человек. «Вряд ли это у вас получится. К тому же будет излишним. Мы не американские шпионы и не провокаторы. После беседы, независимо от результата, мы вернемся на свою родину, и вы о нас никогда ничего не услышите. Для государственной безопасности мы не представляем ровным счетом никакой угрозы». «И где же ваша родина?» – заинтересовался Саша, настолько равнодушная к секретам Советского Союза. «Очень далеко», – собеседник покачал головой. «Вы имеете шанс ее увидеть, как только заключите с нами контракт». «Вы хотите сделать из нас наемников?» – догадался Голиков. «Как вам угодно», – не стал отрицать незнакомец. «Видите ли, подробности я могу рассказать лишь в том случае, если вы дадите принципиальное согласие». «И сколько мы получим?» «На брата», — спросил Саша из чистого любопытства. «Когда выполните задачу?» «По миллиону», — не морнув глазом, ответил мужчина. «Рублей?» — уточнил Комаров. «Если хотите долларов или марок, какая из валют наиболее веселая?» «Фунты», — подсказал молчавший до последнего момента второй незнакомец. «Значит, Фунтов окончательно определился первый». «Вы хотите кого-то убить?» — продолжил допрос Голиков. «Фунтов» «Мы хотим устроить небольшой переворот и вернуть на трон некое, некогда изгнанного правителя», — ответил человек. «Это все, что я могу вам рассказать до получения вашего принципиального согласия». «Его не будет», — покачав головой, — ответил Игорь. «Мы состоим на военной службе, как вам стало откуда-то известно, и уйти из армии пока не готовы». «Я изучал обстановку в вашем регионе». «Ровно 12 месяцев», — заметил собеседник, и пришел к неутешительным выводам. «Через 3 года вы все равно уйдете из армии, потому что она развалится вместе с исчерпавшим все резервы режимом. Но тогда вы окажетесь на улицу без работы и средств к существованию». «Не понимаю, почему вы так решили», — возразил Голиков, хотя на самом деле вполне осознавал, что незнакомец прав». «На гребне волны останется лишь тот, кто сможет предугадать направление ветра грядущих перемен», по-прежнему чересчур литературно выразился незнакомец. «Я думаю, мы успеем сделать так, чтобы нашего проекта не коснулись никакие перемены», заявил Игорь. «А потому извините, другой работы нам не надо». «А вам?» – спросил собеседник, обращаясь к Комарову. «И мне», – твердо ответил Саша. «Я офицер, а не наемник». «Мне очень жаль, что вы так поспешно отказались от весьма выгодной сделки», — человек развел руками. «Не смею вам больше мешать. Впрочем, мне почему-то кажется, что мы еще встретимся. Обдумайте мое предложение не спеша и на трезвую голову, а через пару недель я свяжусь с вами вновь. Всего хорошего». Незнакомцы встали и откланялись, Комаров лихорадочно соображал, как бы их задержать, но Игорь под столом пнул его по ноге, и Саша успокоился. «Почему мы их не взяли?» Возмутился Комаров, когда странные собеседники удалились из ресторана. «Ты разве не понял, кто они?» – спросил Игорь, возбужденно сверкая глазами. «Иностранцы?» – припомнил Саша начальную версию. «Откуда простым иностранцам узнать о нашем отряде?» «Нет, это...» – начал было Голиков, но вдруг осёкся. «Неважно кто. Ушли и ушли». «Тот-то ты темнишь», — с осуждением заметил Комаров. «Ладно, бог с этими вербовщиками. Давай поднимайся, пойдем. Закружимся в танцы с боевыми подругами». «Только в части об этом разговоре не болтай», — предупредил Игорь. «У нас в отряде явная утечка информации», — возразил Саша. «Ее надо обнаружить». «Вот сами и обнаружим», — ответил Голиков. «Зачем перекладывать проблему на плечи командиров? Нас на разведчиков учат или нет? там тому же информация могла уйти и через отсеившихся» и потому обиженных курсантов. «Тоже верно», — согласился Комаров. «Ладно, даже Кричевскому не скажу».